Глава 23. Похоже, это был старенький корвет класса Асгард. Нас примерно на таких еще в Академии учили. Уже тогда, 15 лет назад, они считались антиквариатом. Потертые поручни, отколовшаяся краска, потеки масла и даже следы ржавчины на стыках шлюзовой камеры просто кричали о том, что этот корабль видал в своей карьере намного лучшие времена.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 облокотиться на стену и чуть согнуть ноги, давая им отдохнуть. Но все равно, примерно через час, тело затекло так, что я перестал его чувствовать. Все это время наши охранники сидели в этом же помещении, непринужденно болтая и каждые 10 минут сообщая по интеркому старшему, что у них все гладко.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 Да и реактор Дартера они, похоже, и правда смогли остановить, а это далеко не самая простая задача, тем более без кодов доступа и помощи корабельного эскина. Рубильника отключения на нем нет, а значит, надо было взламывать защитную кодировку. Там, конечно, не бог весть, какая сложная защита, скорее от дурака, чем от серьезного специалиста, но как-то странно, что среди этого отребия оказался такой.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 Еще большее сходство придавала совершенно лысая голова с низким лбом и глубоко посаженными глазами неожиданного ярко-голубого цвета. Тяжелая, слегка выдающаяся вперед челюсть завершала образ, присущий скорее профессиональному боксеру, нежели капитану космического корабля. Ну, здравствуйте, стар капитан Петр Хромов. Голос у пирата был под стать внешности. Низкий и слегка хриплый.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 Он подошел ближе к Такате и стал придирчиво ее изучать, даром что не принюхиваясь. Потом протянул руку к ее груди. «А эти настоящие? Или тоже протез?» Это, конечно, было ошибкой. От звука пощечины, отвешенной ему токатой, кажется, зазвенели стены. От неожиданности пират замешкался с ответом, но всего на секунду. Почти сразу же токата отлетела в стенку от мощного удара в лицо и там упала похоже, без сознания. Я неосознанно, скорее на рефлексе, попытался вывернуться из рук своего конвоира, но тот был тоже не лыком шит и держал крепко и умело. Брудер наклонился над лежащей без сознания токата и пару раз шлепнул ее по щекам, пытаясь привести в сознание, но безуспешно. Недовольно потирая припухшую от удара щеку, пират снова подошел ко мне. «Значит так, малохольное рявкнул он. «На первый раз прощаю».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 «Какие новости? Что я пропустила?» «Если совсем коротко, то тебя обещают продать в бордель, а меня выбросить в шлюз, если не объясним мистеру Брудеру, чем мы ему можем быть полезны», — сообщил я. «Ну, похоже, в моем случае разница только в местоположении борделя. Либо здесь, либо где-то еще», — жестко усмехнувшись, сказала Таката. «Не думаю, что от меня им другая польза понадобится».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 «Похоже, других вариантов тебя взбодрить не остается. Извини». До того, как Таката что-то успела ответить, я быстро взял ее рукой за затылок и, слегка притянув ее лицо, наклонился к ней, обнимая второй рукой за талию. Со стороны это выглядело, будто я ее поцеловал. В общем-то, Таката расценила мои действия точно так же, и даже робку уперлась рукой мне в грудь, не столько пытаясь остановить, сколько обозначая сопротивление. Я дотянулся губами до ее уха и тихо прошептал.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 Не переигрывай, представления для тюремщиков устраивать не будем, обойдутся. Таката аккуратно отстранилась, зачем-то прикусив перед этим замочку уха, и села чуть поодаль, насколько позволила тесная камера. Она старательно поправила взлохмаченные мною волосы и начала демонстративно изучать что-то на стене камеры, лишь изредка бросая на меня загадочные взгляды.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 «Есть форсаж на 10 секунд. Экипажу подготовиться к перегрузке». Эсминец сделал рывок, нырнув вниз и уходя под линию атакующих его корветов. Два вражеских эсминца заканчивали маневр по обходу выставленной дартером минной банки и уже через несколько минут должны были достигнуть дистанции огня из основного калибра. Пока дартеру удавалось все задуманное.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 и тоже сочли разумным обойти завесу, в которой не будут работать их малые лазерные пушки противоминного калибра. Все это дарило драгоценные минуты несокрушимому. Судя по данным сканеров, большая часть спейсеров уже достигли посадочных палуб авианосца и находились в безопасности. «Есть ракетное попадание!» – доложил Хейс. Корвет номер 3 уничтожен». «Отличная работа, командор!» – совершенно искренне похвалил я его. «Дальше огонь по готовности!»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 Подставляться под огонь сразу двух эсминцев или рискнуть получить залп от одного корвета? Это даже не варианты выбора. Тут вопрос, под какой из корветов подставиться. Оба они были совершенно идентичны, и я, недолго мучаясь выбором, предпочел уходить условно низом с отрицательным возвышением от уровня эклиптики. «Мистер Джонсон, курс 175, минус 32 от уровня эклиптики. Полный ход», — скомандовал я навигатору и добавил. «Выводите нас отсюда поскорее». Дартер, насколько это применимо к 300 30-метровому кораблю, заложил лихой вираж и начал набирать скорость, попутно осыпая оба корвета залпами башенных и бортовых лазерных установок. Капитаны корветов, пометуя об участи двух других своих сослуживцев, не слишком рвались в ближний бой, скорее обозначая преследование, чем реально намереваясь потягаться в огневой мощи с эсминцем. И тут я, наверное, потерял бдительность.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 Надо ли было уходить в верхней полусферой, где наводчик мог оказаться менее везучим? Или, может, нужно было постараться сильнее повредить оба корветы и отогнать их подальше? А может, следовало вообще попытать счастье, уходя мимо эсминцев? Ответа на этот вопрос я уже никогда не узнаю. Но тогда, сидя на капитанском мостике, оставшегося без двигателей корабля, я отчетливо понял, что это конец, и все, что осталось, это подороже продать свою жизнь,